Эпилог. Дневник Эрла Тёрнера заканчивается так же просто, как начинается. Его последняя миссия, конечно, была успешной, о чем нам каждый год напоминает 9 ноября, наш традиционный день мучеников. После того, как был разрушен главный военный центр системы, войска, сосредоточенные вокруг той части Калифорнии, что контролировалась организацией, продолжали ждать приказа, который так и не поступил к ним. Моральное разложение, растущее дезертирство, усугубляющаяся недисциплинированность черных солдат и наконец неспособность системы наладить снабжение своих войск в Калифорнии закончились постепенным уменьшением угрозы вторжения. В конце концов системе пришлось заняться перегруппировкой войск в других местах, где начались беспорядки. А потом, как со страхом предвидели евреи, поток активистов организации повернул на 180 градусов По сравнению с тем, что было в последние месяцы и недели перед 4 июля 1993 года, из десятков тренировочных лагерей в свободной зоне, сперва сотни, а потом тысячи идейно подготовленных партизан проскальзывали через кольцо правительственных войск и отправлялись на восток. С этими партизанскими силами организация, оценив пример балтиморских соратников, быстро обустроила десятки новых анклавов. В основном в разоренных ядерным оружием регионах, где власть системы была ослаблена. Изначально самым важным из них был Детройтский анклав. Несколько недель после ядерного нападения 8 сентября в Детройте царила кровавая анархия. Постепенно что-то похожее на порядок было восстановлено, правда, система делила власть с лидерами нескольких черных банд. Несмотря на то, что там было несколько более-менее изолированных белых цитаделей, которые держали рыщущие толпы черных грабителей и насильников на расстоянии. Большая часть дезорганизованных и деморализованных белых жителей в Детройте и за его пределами не могла дать эффективного отпора неграм, как и в других местах с многочисленным черным населением, подвергалась чудовищному террору. В середине декабря организация взяла инициативу в свои руки. Одновременно было предпринято несколько молниеносных атак на военные укрепления системы в Детройте, которые принесли организации легкую победу. Тогда же организация установила в Детройте те образцы поведения, которым вскоре стали следовать всюду. Всем белым частям, попавшим в плен и сложившим оружие, было предложено сражаться на стороне организации против системы. Тех, кто немедленно согласился, отвели в сторону для предварительного допроса. А потом отправили в лагеря для идеологической обработки и специального инструктажа. Остальные были расстреляны на месте, без дальнейших церемоний. С той же безжалостностью организация отнеслась к белому населению. Когда соратники из организации явились в белой цитадели в пригородах Детройта, первое, за что не взялись, была ликвидация большинства местных лидеров во имя установления неоспоримой власти организации. Не было ни времени, ни сил для урезонивания тех близоруких белых, которые стояли на том, что они не расисты и не революционеры, и не нуждаются в помощи посторонних агитаторов и провокаторов в решении своих проблем, или тех, которые были консерваторами или попросту местными патриотами. Белые в Детройте и других новых анклавах были организованы больше по описанному Эрлмом Тёрнером Балтеровскому, нежели калифорнийскому образцу. Разве что еще торопливей и небрежней. В большинстве районов не было возможности для упорядоченной и широкомасштабной операции по отделению небелых, как это было в Калифорнии. И кровавая расовая война тянулась месяцами, принимая жуткие формы для тех белых, которые оказывались вне жестко управляемых организаций исключительно белых анклавов. Зимой 1993-94 годов сложилось критическое положение с продовольствием. Негры занялись каннибализмом, в точности как в Калифорнии. Тогда как сотни тысяч истощенных белых, которые прежде игнорировали призыв организации подняться на борьбу с системой, стали появляться у границ свободных зон, прося накормить их. У организации были возможности накормить лишь то белое население, которое уже было под ее контролем, да и то, установив самый жесткий рацион, Поэтому приходилось поворачивать толпы вновь прибывших обратно оставляли только детей, женщин детородного возраста и крепких мужчин, выражавших желание сражаться в рядах организации. Но их подвергали куда более жестокой проверке, чем это было в Калифорнии, когда разделяли белых и небелых. Теперь считалось недостаточно быть белым, чтобы получить право на еду, надо быть носителем особенно ценных генов. В Зетройте впервые, но позднее принято всеми, крепкого белого мужчину, который хотел войти в анклав организации, Один раз кормили чем-нибудь горячим, после чего ему давали штык или другое холодное оружие. Пометив ему лоб несмываемой краской, мужчину отправляли обратно, чтобы он добыл себя право на постоянное пребывание в анклаве, принеся голову убитого им негра или любого другого небелого врага. Это давало возможность надеяться, что драгоценная еда не будет растрачена попусту на тех, кто не хочет или не может присоединиться к военным силам организации. Однако для слабых телом и духом белых людей это означало смерть. Десятки миллионов погибли только в первой половине 1994 года, а самой низкой отметке в 50 миллионов белое население страны в целом достигло в августе того же года. Однако к тому времени почти половина оставшихся в живых белых находилась в анклавах организаций, а там производство и распределение еды росло. И постепенно стало достаточным для предотвращения голодной смертности. Несмотря на то, что центральное смешанное правительство еще существовало, военные и полицейские силы системы практически были раздроблены и представляли собой независимые местные части, основным занятием которых была добыча еды, выпивки, бензина и женщин. Организация и система избегали широкомасштабных действий друг против друга. Организация ограничивалась короткими, но мощными атаками на места концентрации войск и другие важные объекты, а система защищала себя и свои источники снабжения, в некоторых районах пытаясь также сдержать дальнейшее распространение анклавов организации. Тем не менее, эти анклавы расширялись и увеличивались числом в течение всех пяти черных лет, предшествовавших новой эре. Одно время в Северной Америке было почти 2000 отдельных анклавов, контролируемых организаций. Но вне этих зон порядка и безопасности все страшнее становились анархия и дикость, потому что единственной реальной властью там были мародерствующие банды, охотившиеся друг за другом и за неорганизованным и беззащитным населением. Многие банды состояли из негров, порториканцев, латиносов и полукровок. Однако все больше появлялось белых банд, сформированных по расовому признаку без всякого участия организации. По мере того, как продолжалась война на уничтожение, миллионы их котелных, городских, идеологически обработанных белых постепенно обретали мужество. Остальные погибли. Естественно, успешно действовавшая организация не обходилась без неудач. Одной из самых значительных стала ужасная питсбургская резня в июне 1994 года. В мае этого года организация освободила анклав, изгнав тамошние военные силы в верной системе, однако недостаточно быстро идентифицировала и ликвидировала местных евреев. Некоторое количество евреев объединилось с белыми консерваторами и либералами, и у них было время разработать план свержения власти организации. В результате войска системы с помощью пятой колонны, действовавшие внутри анклава, вновь захватили Питтсбург. Впавшие в ярость евреи и негры Устроили там массовое побоище, похожие на худшие акции большевистской революции, спровоцированные евреями в России, семью 10-5 годами раньше. К тому времени, как закончился кровавый пир, почти все белые или были убиты, или бежали. Уцелевшие члены пицбургского полевого штаба организации, чья нерешительность в отношении евреев привела к катастрофе, были взяты под стражу и застрелены особым карательным отрядом, который подчиняется только революционному штабу. После 9 ноября 1993 года организация всего один раз была вынуждена применить ядерное оружие на североамериканском континенте. Это случилось годом позже в Торонто. В 1993 и 1994 годах сотни тысяч евреев бежали из Соединенных Штатов в этот канадский город, сделав из него почти второй Нью-Йорк, используя его как командный пункт в войне, бушевавшей на юге. Поскольку теперь война шла между евреями и организацией, то граница между Соединёнными Штатами и Канадой не имела особого значения в более поздней фазы великой революции. И в середине 94 -го года к северу от границы было не намного меньше хаоса, чем к югу. Во время черных лет ни организация, ни система не могли надеяться на решающее превосходство друг перед другом. Во всяком случае, пока обе стороны владели ядерным оружием. В первое время Когда военные силы системы намного превосходили военные силы организации, только ядерная угроза со стороны организации, имевшая более 100 боеголовок, спрятанных в многонаселенных районах, контролируемых системой, не один раз удерживала систему от вторжения в свободные зоны подвластной организации. Позднее, когда разрастание организации и ослабление военных сил системы из-за дезертирства нарушили баланс сил в пользу организации, Система все еще продолжала контролировать ряд военных частей, имевших ядерное оружие, и угрожая использовать это оружие, вынудила организацию даже не покушаться на несколько цитаделей системы. Однако и элитные войска, имевшие ядерное оружие, не были тронуты дезертирством, которое ослабляло систему. Они могли лишь задержать на время то, что было неизбежно. 30 января 1999 года Было подписано важное Амахское перемирие, и последние генералы системы капитулировали под натиском организации, обещавшей им и их семьям спокойную жизнь и мирную смерть. Обещание было сдержано, и для генералов была устроена специальная резервация на острове недалеко от Калифорнийского побережья. Потом наступило тяжелое время, когда началась охота за остатками небелых банд и их истребления. Далее последовало окончательное очищение выжившего белого населения от нежелательных в расовом смысле элементов. От освобождения Северной Америки до начала новой эры на всей планете прошло совсем немного времени, меньше 11 месяцев. Профессор Андерсон записал и детально проанализировал события этого критического периода в своей истории Великой революции. Здесь же достаточно заметить, Что когда были уничтожены главные центры всемирного еврейства, когда была предотвращена ядерная угроза со стороны Советского Союза, исчезли препятствия на победном пути организации. Уже с 93 -го года у организации были активные ячейки в Западной Европе, и они росли с поразительной быстротой те шесть лет, что предшествовали победе в Северной Америке. В Европе либерализм получил свое так же, как в Америке. И почти везде старый порядок напоминал сгнившую раковину лишь внешне производившую крепкое впечатление. Гибельный экономический кризис в Европе, последовавший за окончанной системы в Северной Америке, очень помог в моральной подготовке европейского населения к окончательной победе организации. Окончательная победа пришла в повсеместном европейском подъеме летом и осенью 99 -го года, который как очистительный ураган промчался по континенту, За несколько месяцев, убрав с лица земли тысячелетнюю чуждую идеологию и вековое моральное и физическое разложение, в больших европейских городах, на улицах было по колено крови, когда предатели расы потомки нечистых браков орды гастарбайтеров встретили уготованную им общую судьбу. А потом великая заря новой эры поднялась над западным миром. Единственным сильным центром на земле Не подчинившимся организации оставался Китай. Организация решила на несколько лет отложить решение китайского вопроса, однако китайцы сами спровоцировали организацию на немедленную и радикальную акцию. Конечно, сразу после ядерного удара 8 сентября 93 года китайцы заняли азиатские районы Советского Союза. Но до осени 99 года они оставались восточнее Урала, укрепляя огромную новую завоеванную территорию. Когда же осенью 99 -го года один за другим народы Европы были освобождены организацией, китайцы решили наложить руку на европейскую часть России. Организация всеми своими силами противостояла этому захвату, используя ядерное оружие, чтобы вывести из строя довольно примитивное ядерное оружие Китая и стратегические бомбардировщики, чтобы уничтожить новое скопление китайских войск к западу от Урала. Кни счастью, эта акция не задержала «желтую волну, хлынувшую на север и запад из Китая. Организации требовалось время для реорганизации и переориентации европейского населения, попавшего под ее власть, прежде чем она могла надеяться обычным образом справиться с огромным количеством китайских пехотинцев, хлынувшим через Урал в Европу. Всех ее войск в то время едва хватало для наведения порядка на освобождённых но неспокойных территориях Восточной и Южной Европы. Поэтому организация прибегла одновременно и широкомасштабно к химическому, биологическому и радиологическому оружию, чтобы справиться с проблемой. За четыре года примерно 16 миллионов квадратных миль земной поверхности от Уральских гор до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до Индийского океана были эффективно стерилизованы. Таким образом возникла Великая Восточная пустыня. Только в последние 10 лет некоторые районы Великой Восточной пустыни были объявлены безопасными для жизни. И даже если так, то безопасны они лишь в том смысле, что яды, пропитавшие эту землю 100 лет назад, больше не таят в себе непосредственной опасности. Но всем известно, что орды мутантов, кочующие по пустыне, опасность ничуть не меньше. Не потребуется еще 100 лет чтобы исчез последний из них и белое население вновь утвердило свое присутствие на огромной территории. Это случилось в 1999 году или согласно хронологии новой эры через 110 лет после рождения Великого, когда мечта о белом мире наконец-то стала реальностью. Благодаря бесчисленным тысячам смелых мужчин и женщин, членам организации, отдавшим своей жизни в предшествовавшие годы, Эта мечта жила, пока не стала реальностью. Среди этих бесчисленных тысяч и Эрл Тёрнер сыграл важную роль. Он заслужил для себя бессмертие в тот сумрачный ноябрьский день 106 лет назад, когда честно исполнил свой долг перед расой, перед организацией, перед священным орденом, который принял его в свои ряды. Своим подвигом он несомненно содействовал исполнению мечты о новой жизни и процветании своей расы, о том, что организации добьется всемирной политической и военной власти, о том, что орден будет мудро и благотворно править землей во веки веков. Конец книги. 2010 год. Аудиокнига озвучена на студии Буревестник. Перевод с английского Володарская. Дополнительная редактура студия Буревестник. Напоминаем, что данная книга не является пропагандой расовой, национальной или религиозной ненависти, а является лишь художественным произведением.